Фербах ответил на наше общее письмо к нему. «Я уверен, он будет нашим соратником». Карл с сомнением покачал головой. Фербах неоспоримо прав, когда объявляет абсолютный дух отжившим духом теологии. Верно и то, что сущность христианства вывела многих из путаницы и мрака. Мы от всей души приветствовали его». «Увы, Фейербах не хочет понять, что человек — существо общественное и всегда зависит от данной среды и условий. Он воспринимает человека исключительно биологически. В этом его великое заблуждение. Природа природой, но не уйти нам в этом мире от политики». Помолчав, Энгельс ответил. «Фейербах подверг жестокой проверке гегелевскую философию природы и религии». Ты вскрываешь и исследуешь философию права и государства. — Чего же ты хочешь? — Чтобы я досказал то, о чем умалчивает этот смелый и могучий мыслитель? — иронически спросил Маркс. — Да, тебе это по плечу, — ответил Фридрих. — Но потому что у Фейербаха, согласно же его словам, есть движение, порыв, кровь, я все же верю, что он станет рано или поздно в наши ряды. По натуре он коммунист. Будем надеяться, что летом он, несмотря на свое отвращение к и столичной сутолоке, приедет из своей баварской Аркадии к нам в Брюссель, и мы поможем ему преодолеть сомнения. Людвиг Фейербах много лет подряд жил в Брукберге, в красивейшем уголке Баварии. Угрюмый, замкнутый, он любил сельское уединение, созерцание природы, одинокие прогулки по безлюдным долинам и холмам, Природа, утверждал он, обогащает ум и душу, открывает тайны жизни и подсказывает ответы на кажущиеся неразрешимыми вопросы. «Город — это тюрьма для мыслителя», — любил повторять Фейербах слова Галилея и спорил с теми, кто звал его к людям. Он объявлял, что в одиночестве и тишине черпает силы для борьбы, но борцом он не был и уклонялся от действия. Пассивный характер Фейербаха отражался на его книгах. Ранее в предисловии к святому семейству Маркс и Энгельс сообщали о своем намерении подвергнуть разбору новейшие философские и социальные доктрины. В Брюсселе они принялись за разработку своего мировоззрения. Той же весной Маркс сформулировал свои исходные принципы, тезисы о Фейербахе. Они сложились в часы глубокого раздумья, когда он медленно прохаживался по комнате, сосредоточенно глядя перед собой или сидел за рабочим столом, выкуривая одну сигарету за другой. Маркс набросал краткие итоги великого анализа и размышлений, одиннадцать тезисов, в своей записной книжке, где случалось, жени отмечала расходы по хозяйству. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его — написал Маркс. Это был одиннадцатый тезис о Фейербахе. Карл подчеркнул слова объясняли и изменить чертой, похожей на летящую стрелу. Чрезвычайно сложный, трудночитаемый почерк Маркса отражал уверенность и волю. Кажется, что не по хрупкой бумаге, а по мрамору риссом выведена его удивительная вязь. Лаконичный слог напоминает изречение древних мудрецов, что высекались на камне для последующих поколений. Основные положения нового мировоззрения, определенные в этих тезисах, Маркс и Энгельс развили в совместном труде немецкая идеология. В Брюсселе Энгельс снял квартиру в доме номер 7 на улице Альянс, неподалеку от семьи Маркса. Вскоре к нему приехала Мэри Бернс, с которой он прожил до ее смерти. Маркса и Энгельса окружало немало знакомых, Генрих Бюргерс из Кёльна, приехавший с Марксом из Парижа, публицист Зейлер, Мозес Гесс, поэт Георг Верт и в прошлом офицеры землемер Иосиф Вейдемеер сблизились также оба друга с бельгийскими и польскими демократами и коммунистами. Брюссель тех лет был центром международного демократического движения. В нем осели политические эмигранты из Польши, Италии, Германии, Франции, Дом Маркса напоминал своеобразный политический клуб, репутация выдающегося революционера, энциклопедические знания, остроумия Маркса, приветливость, гостеприимство, женни привлекали к ним ищущих общение с единомышленниками, революционных эмигрантов и передовых представителей бельгийской интеллигенции.